Глава одиннадцатая Кан Мэйлин стояла на коленях у дворика Шаоли Линк. Земля была холодной, колени быстро начали болеть, но девочка не сдавалась, сохраняя прямую осанку. С давних времен раболепная поза на коленях считалась смиренным способом попросить прощения, и прямо сейчас Мэйлин надеялась на то, что наставница сжалится на ней и выйдет наружу. Так и случилось. Прошло не более получаса, прежде чем Шао Лилинг вышла, прожигая Кан Мэйлин острым взором. «Зачем ты это делаешь?» Наконец спросила она, неодобрительно поджав губы. Лин-Лин склонилась к земле, твердо проговорив. «Я совершила ошибку, наставница Шао. Прошу простить меня, наставница Шао». Лилинг нахмурилась, но все же спросила. «В чем твоя ошибка, Кан Мэйлинг?» «Я слушала клевету о наставнице, порочащую ее честь. Я была недостаточно усердной», — послушно отозвалась Лин-Лин, испуганно заглядывая в глаза Шао Лилинг. Та все еще не выглядела довольной, но, кажется, немного остыла. «Разве ученица Кан не хотела бы, чтобы ее наставником был кто-то, вроде мастера Ван Линга?» — неожиданно насмешливо уточнила Шао Лилинг. На секунду Кан Мэйлин удивилась, но ответила столь же спокойно. Старейший Сива Тин, — назначил наставницу Шао обучать меня, — я не смею желать иного!» Шао Лилинг вздохнула. Она молчала некоторое время, а после уже мягче пробормотала. «Хорошо, вставай!» Ноги Мейлин задрожали, когда она неуклюже, но, радуясь удачному исходу, поднялась с колен. «Я не самый лучший мастер!» — призналась Шаоли Линку, прямо нахмурившись. — Я не умею учить детей, но... — хладно ученица Кан, ты свободна. Просто приходи завтра на занятия. Наставница махнула рукой, будто прогоняя ее, но Мэйлин прекрасно поняла, что та немного сожалеет, а значит, в дальнейшем все будет хорошо. — Благодарю вас, Шаоли Линк! — ярко улыбнулась Линлин, -Лин, отправляясь в сторону жилых построек для учеников. Лилинг провожала ее долгим взглядом. Внезапно к ней подошел Сивой Тин, который до этого спокойно пил чай, спрятавшись во дворе Шао. «Эта девочка немного напоминает тебя в ее возрасте», усмехнулся он с хитринкой, поглядывая на Лилинг. «Не думаю», — пробормотала она. «Она слишком мягкая, и еще ребенок». «Ты усложняешь жизнь этому ребенку», — заметил старейшина. Ты ведь знала, что она не распространяет слухи о тебе. Шаоли Линг медленно кивнула, прикусив нижнюю губу. Гневливость до добра не доведет, — покачал головой Сивой Тин. Будь ты спокойнее, смогла бы догнать Ван Линга. Мастер! — выпалила Шаоли Линг с несчастным видом, сжимая пальцы в кулаки. Хе-хе-хе. Старик, очевидно, дразнил ее, даже не скрываясь. Он быстро ушел, не сдерживая лукавую ухмылку. Похоже, старания Кан Мэйлин наконец принесли свои плоды. По крайней мере, учительница Шао начала относиться к ней мягче. Обучение все равно оказалось сложным, но Лин Лин получала удовольствие от знаний и потому чувствовала себя счастливой. Но, как и прежде, после тренировок и практики письма она частенько бежала на пик Тайшань. Лан Шанью приходил в тайное место время от времени. Они с Лин-Лин почти не общались, но она продолжала рассказывать ему всякое, пусть он обычно и не отзывался. «А ты знал, что эти символы имеют противоположное значение?» «Ужас, как они похожи!» — бормотала Кан Мэйлин, усевшись рядом с Шанью у пруда. Она не могла сказать, слушает он ее или нет. Однако, когда Лан Шанью начинал хмуриться, Лин-Лин сразу же замолкала и отступала. Она уже привыкла, что он молчалив, но все равно считала его своим другом. — Я знаю эти символы! — в этот раз холодно отозвался Шанью. — Заклинатели обязаны изучить рунический алфавит. «Правда — Правда? — удивилась Кан Мэйлин. — Должно быть там еще больше вариаций. — Верно! — хмыкнул он, смерив ее язвительным взглядом, и вновь уткнулся в книгу. — Тебе нравится на пике, Тайшань? Невзначай поинтересовалась Линлин. -лин. Лан Шань Ю нахмурился, после чего подозрительно посмотрел ей в глаза. Он медленно разомкнул губы и проронил: «Нравится или нет не имеет значения». Кан Мейлин вздрогнула. С самого начала ей казалось, что он слишком равнодушен к окружающим. Да и к себе тоже. Будто Лан Шань Ю ничего в жизни не радует. Юноша, который наделен неоспоримым талантом, проводит время в одиночестве, избегая сверстников. Так странно и печально. — Знаешь, если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь позвать меня, — проговорила она, решительно глядя ему в глаза. Шанью недоуменно вскинул бровь. — С чего бы? — Ну, мы вроде друзья, — осторожно проговорила Лин-Лин, смутившись. Судя по его взгляду, он так не считал. «Наивная!» — фыркнул он, раздраженно качнув головой. В конце концов, после этого он ушел и совсем перестал появляться в тайном месте, но Кан Мэйлин не собиралась так просто сдаваться. Лан Шань Ю несколько раз помог ей, и она, конечно же, хотела ответить ему взаимностью, потому Мэйлин продолжала упорно посещать пик Тайшань но не получалось даже случайно встретиться с ним. Другие заклинатели не любили говорить о Лан Ланшанью, поэтому Мэйли напасалась слишком усердствовать с расспросами, но однажды она услышала кое-что странное. «Тот красноглазый заклинатель! Разве он не слишком часто бывает на пике Хэньшань?» «Чего? Он не боится, что его зашибут не ненароком?» «Да ты что!» Лезет на тренировочную площадку и постоянно получает тумаки от бойцов. Кан Мэйлин была поражена. Почему этот Лан Шанью не может жить спокойно? Но теперь она примерно знала, где его искать, а потому отправилась на пик Хэншань. На нем практически не было растительности зато предостаточно тренировочных полей и специальных площадок, на которых бойцы усердно отрабатывали свое мастерство. Юноши любили соревноваться друг с другом и даже устраивали поединки на вылет. Лин-Лин застала один из таких поединков, узнав в группе для битья Лан Шанью, но, к ее удивлению, он держался весьма неплохо. Его атаковали безжалостными рубящими ударами, каждый из которых казался Кан Мэйлин смертельным, но Лан Шанью успешно оборонялся, уворачивался и упорно нападал, явно пытаясь копировать технику бойцов. Конечно, у него не всегда получалось, но даже это распалило нападающего Пуще Прежнего. В итоге один из ударов настиг Лан Шанью, и тот отлетел к стене, выплюнув кровь. "Ах!" воскликнула Мэйлин, прикрывая рот. «Вали отсюда, сосунок!" презрительно фыркнул боец, ударивший Шанью. "Такие как вы полнейшие слабаки. Кто научил тебя быть настолько самонадеянным?" Остальные ученики Ханьшань дружно рассмеялись, издеваясь над поверженным заклинателем, и только Линлин -Лин подбежала к нему, начав стирать кровь с лица рукавом. Она успела заметить опасный блеск в его красных глазах. "Ты... какого чёрта?" прохрипел он, когда узнал её. Пойдем! твердо вздохнула Мэйлин. «Позволь помочь тебе». Даже если он не хотел, ему пришлось подчиниться. В этот раз Лан Шань Ю нанесли очень серьезный удар в грудь. Конечно, тот факт, что Лин-Лин забежала на площадку, не остался незамеченным. «А это кто? Твоя новая подружка?» — глумливо усмехнулся победитель схватки. «Хиленькое что-то! Эй, девочка, оставь этого слабака!» Неужели нет более достойных парней? Кан Мэйлин разозлилась, но промолчала. Сейчас ее куда сильнее волновало состояние Шань Ю, поэтому она потянула его за собой излишне торопясь. Благо задиры с Хань не собирались их преследовать. Лан Шань Ю закашлялся, когда они наконец покинули вражескую территорию. Кровь на его губах выглядела особенно жутко. Оставь меня! — резко проговорил он. — Я сам излечусь. — Ну уж нет, — грозно выпалила Мэйлин. — Мы идем к лекарям. Она впервые говорила столь решительно. И, кажется, на Шанью это произвело впечатление, потому как он закатил глаза, но промолчал. Хотя, возможно, у него просто не оставалось сил спорить с Линлин. -Лин. Так или иначе, они спешно прибыли на пик Хуашань. Целители всегда были готовы помочь другим. И не только из-за альтруистических побуждений. Для них чужие раны — удобная практика. Именно поэтому ранение Лан Шань Ю они встретили с большим энтузиазмом, который практически возмутил Мэйлин. «Ох, боги! Мальчики совсем друг друга не щадят, верно?» вздохнула необыкновенно красивая девочка, которая вызвалась его лечить. Она будто бы кокетничала с молчаливым Шань Ю, не забывая болтать с лин, -Лин. Также разглядывала внешность целительницы с легким изумлением. До этого она видела лишь одну девочку, которую можно было назвать настолько же прекрасной. Это Цаудандан, однако новая знакомая скорее походила на нежную нимфу, а не на высокомерную принцессу. У нее были длинные волнистые кудри светло-розового цвета. Подобные лепесткам сакуры они добавляли целительнице детской наивности. А ее искристые светло-голубые глаза так сияли, что это многократно усиливало очарование Мяуронг, именно так ее звали. Кан Мэйлин впала в ступор, потому как на секунду ей показалось, что Мяуронг идеально подошла бы на роль главной героини в какой-нибудь романтической истории. Сестрица Кан, все в порядке? Уточнила Ронг, перевязывая Лан Шанью. У тебя болит голова? А, нет. Лин-Лин смутилась. Она же не могла честно сказать, что внешний вид Мяу-Ронг поражает воображение. «Ну ладно», — улыбнулась целительница. «Насчет твоего друга. Знаешь, ему действительно стоит поберечься. Он крепкий малый, но слишком часто получает травмы. Это нехорошо. Могут возникнуть негативные последствия». «Слишком часто получает травмы», — Мэйлин бросила на Лан Шанью возмущенный взгляд. «Но почему он совершенно не думает о собственной безопасности? Глупый!» «Я могу идти?» — высокомерно уточнил демоненок, будто бы напрочь проигнорировав слова Мяуронг. «Эй, тебе лучше меня послушать!» — возмутилась она. «Я ученица самой Хау-Роу!» «Хау-Роу! Разве это не лидер Пика, Хуашань?» «Выходит, Мяуронг действительно особенный целитель!» Кан Мэйлин невольно вздохнула. Везет же ей в последнее время на талантливых людей. Легко почувствовать себя неполноценной. — И что? — недружелюбно осклабился Лан Шань Ю. Мне решать, слушать тебя или же нет? Он смотрел на Мяу Рунг как-то странно. Мэйлин уже привыкла к тому, что Шань Ю крайне недружелюбен со многими, но складывалось впечатление, будто целительница особенно сильно ему не понравилась. «Но почему? Это ведь их первая встреча, и ничего, кроме оказания помощи, Мяу Ронг не сделала». «Отчего ты так зол?» — удивилась она. «Я просто хочу излечить тебя. Не нуждаюсь». Перевязка была закончена, а потому Лан Шанью порывисто поднялся с больничной койки и пошел к выходу, не оборачиваясь. Мяу Ронг и Кан Мэйлин беспомощно замерли, провожая его взглядами. Эм, прости за это, сестрица Мяу. Тихонько извинилась Линлин, -Лин, которая чувствовала себя неловко. Да ничего, задумчиво проронила Мяурон и очаровательно улыбнулась. Возьми травяные таблетки, он их забыл. Кан Мэйлин кивнула и побежала следом за Шань Ю, борясь с желанием устроить ему трёпку. Она догнала его без проблем. Из-за своей травмы он стал медленнее, чем обычно. Ко всему прочему, казалось, будто Лан Шань Ю специально ждал ее, чтобы отчитать. «Ты в своем уме!» — яростно зашипел он, когда Мэйлин приблизилась. «Зачем пришла на пик Хэньшань? Это опасно!» «Что?» — Лин Лин опешила от такого нападения. «Ты сам в этом виноват. Пропал без вести. Конечно, я тебя искала. На пике Хэньшань есть разные ублюдки. Не боишься, что они причинят тебе вред?» раздраженно фыркнул Шань Ю, не желая останавливаться. Не боюсь, запальчиво отозвалась Лин Лин. Со всеми можно договориться по доброму. Да ладно! Езвительный тон Лан Шань Ю выводил из состояния покоя. И и ты, кстати, не взял таблетки? Мог бы поблагодарить мяуронг, она ведь тебя лечила. В этот момент Лан Шань Ю так резко остановился, что Кан Мейлин едва не врезалась носом в его спину. Мяуронг. В его голосе звучала глухая ненависть, от которой мурашки забегали по спине Линлин. -Лин. «Лучше тебе не общаться с этой девицей!» «Вы были знакомы?» — спросила Мэйлин, откровенно недоумевая. «Нет!» — с легким запозданием ответил Шанью, после чего вновь сделал попытку уйти. Кан Мэйлин схватила его за руку, уверенно вложив в пальцы упаковку с таблетками. «Пожалуйста, перестань быть таким упрямым», — вздохнула Лин-Лин. «И в одном Мяу ронг права. Прекрати калечить себя». Лан Шань Ю не обернулся, но его плечи напряглись, прежде чем он проговорил. «Мне необходимо обучаться боевым искусствам. Травмы — это всего лишь плата за умение. Как и ожидалось, он и не думал сдаваться, продолжая упорно стоять на своем. «Но», — неожиданно продолжил Лан Шань Ю, — Я буду приходить в тайное место. Иногда. В первый момент Мэйлин не знала, что ему ответить, а потом поняла. Похоже, Шанью все же согласен принять дружбу с ней. Пусть это и звучит на уровне «я согласен иногда терпеть твое присутствие». «А таблетки?» — подозрительно уточнила Линлин. -Лин. Только тогда он обернулся и посмотрел ей в глаза со странным весельем. «Разве ты не слышала о том, что мужчин украшают шрамы?» «Что?» — фыркнула Мэйлин. «Знаешь, без шрамов всё же красивее». А потом запнулась. «Он же не примет это на свой счёт, верно?» «Хорошо!» — Шанью невинно пожал плечами, будто его подобное больше и не тревожило. «Буду знать, что ты оценила мою внешность». «Чёрт!» — Кан Мэйлин поняла, что этот бесстыдный парень нисколько не пощадит её нервы но в тот момент она была рада. Лан Шань Ю продолжал быть едким и грубым, но ей все равно нравилось с ним общаться.